22 Лерна настолько загрустила, что даже встреча с Жиратиной, а потом еще и с Гаджиро, который пришел на зов близнецов, не смогла вернуть ей хорошее расположение. А вот нас всех эта встреча весьма впечатлила. Три громадных монстра начали обниматься и переговариваться по очереди, разрывая тишину оглушительным ревом. Этот Гаджира также оказался выходцем из семейства драконов. Огромная, прямоходящая ящерица, похожая на настоящую гору и способная плеваться энергетическими лучами на сотни метров. Батя сказал, что Гаджира был последним монстром, которого призвал его учитель. Именно его они сопровождали, когда ядовитому мяснику удалось зацепить батю. В общем, Лерна пообщалась со стражами и даже отказалась встретиться с оставшимися стражами, хотя близнецы и предлагали позвать их. Пришлось бы немного подождать, но результата не гарантировали. Я, честно говоря, был рад этому. Как-то совершенно не хотелось находиться в Австралии еще дольше. Мы и так задержались здесь почти на два месяца. Должно быть, уже все нас давно похоронили. Я очень хотел посмотреть на удивленное лицо адмирала Ротши, когда мы заявимся. Хотел и обломался. Потому что о нашем прибытии уже прекрасно знали. Примерно с середины буферной зоны нас вели отряды разведчиков-землян, причем вели очень рискованно. Им не сравниться в мастерстве скрытности с разведчиками-хамелеонов. Слишком легко было их обнаружить. И их счастье, что это оказались мы, а не отряд какого-нибудь сильного ордынса, что решил пренебречь приказами руководства и продолжил сражаться с землянами. Таких вот горек командиров в Орде оказалось достаточно много. Да и система связи с дальними форпостами Орды была настолько дерьмовой, что большинство их даже еще не знало о новом курсе партии. Они продолжали вести войну с землянами, и это было одной из проблем, которую нужно обязательно решить как можно быстрее. А быстрее всего это сделать при помощи адмирала Ротши и его людей. На машинах всяко лучше передвигаться, чем пешком. В крупных поселениях Орды были установлены стационарные телепорты, которые позволяли повелителям перебираться между городами очень быстро. Просто больше ни у кого не хватало энергии на их активацию. Это в Баскинте можно было воспользоваться помощью сателлита и его огромных энергетических запасов, а в других городах такой халявы не было. Если было необходимо срочно использовать телепорт, то на это могли собирать энергию всем городом. Об этом мне рассказал Сертаэль, когда я спросил про более быстрый способ передвижения до границы. Сам повелитель эльфов последовал вместе с нами, потому что ближайшей точкой границы, куда можно было телепортироваться, оказался Лиос. Эльф заявился туда, чтобы забрать Ли Джалин Альтаир, с сожалением, рассказывал, сколько сил он потратил на создание ножен для трех клинков. Да и про их одухотворение рассказал немного. Как я и думал, он помогал всем в Орде с этим делом. Вернее, сам Альтаир занимался только самым лучшим оружием. В основном работал на повелителей, и это был еще один способ заручиться их поддержкой. Ведь в любой момент Альтаир мог обернуть оружие против хозяев, а то и вовсе заблокировать его. И ножный ли Джалин Су тому прямое подтверждение. Но теперь Альтаир утратил свою монополию на одухотворение оружия повелителей. Правда, я не стал ему ничего рассказывать о наших договоренностях с Сиртаэлем. Как говорится, меньше знает, крепче спит. Да и с эльфом мы уже все обсудили. Для одухотворения его нового клинка необходим сильный дух. Как минимум, хозяин подземелья, и именно за этим он отправился в дорогу вместе с нами. Не только найти и добыть душу хозяина подземелья, но и получить от меня обещанное одухотворение. Но Сертаэль был не единственным повелителем, что высказал желание отправиться на переговоры с землянами. Этого хотели все повелители, что остались в строю. Один только Тифрит не стал никуда напрашиваться. Его главная обязанность — охранять Баскинд, поэтому отлучиться из города он мог лишь в крайнем случае, когда Орде грозила реальная опасность, а это могло произойти лишь в двух случаях. Земляне решили устроить геноцид ордынцев и бросили в бой огромные силы, или один из исполинов слетел с катушек и отправился громить поселение ордынцев. Правда, во втором случае на усмирение или уничтожение взбесившегося стража будут брошены абсолютно все сильнейшие бойцы. И если Испалину удастся подойти достаточно близко к Баскинту, то и сателлит не останется в стороне. На своей территории он мог и в одиночку дать бой любому стражу. Так вот, вместе с нами сейчас находились пять повелителей, если считать меня, и почти 3000 тысячи воинов сопровождения. И все это благодаря мне. А то Зультон собирался потащить за собой все пятнадцать тысяч. Сейчас же каждый повелитель взял с собой по 4 сотни воинов, и еще пять сотен взял Альтаир, отобрав лучших из лучших. За мной следовал небольшой отряд в сотню воинов. Самых свирепых орков, что только удалось отыскать. Ульгар остался за главного и уже начал отводить клыкастых с линии соприкосновения. Он должен собрать всех орков в одном месте и ждать, когда я приду за ними, чтобы переправить на силу. Сперва отправим туда воинов, чтобы они все подготовили к прибытию своих семей. А заодно и нашли общий язык с местными орками. Уверен, что драки там будут длиться несколько недель, не переставая. Благо, что в силе время течет иначе, и это не сильно скажется на общей скорости подготовки. Еще ордынцы взяли с собой товары, что они могут предложить людям. В основном это было оружие и доспехи. Отличного качества, что весьма сложно встретить даже в высокоуровневом подземелье. Подобные вещи игроки будут отрывать с руками. В подземельях снаряжение орков будет работать намного лучше, чем лучшие земные аналоги. Но все это потребуется только после первичных переговоров с лидерами человечества Земли. И договариваться о переговорах буду уже не я. Кто я вообще такой, чтобы меня выслушали? Правитель Кореи, который даже не удосужился переговорить хоть с одним мировым лидером после победы над прошлым правителем. А Александра Феррера не считается. Она сама прибыла в Корею еще до того, как я стал правителем. Как раз на нее и батю возлагалась почетная обязанность по привлечению мировой общественности. А еще я хочу подтянуть адмирала Роджа. Он, как никто другой, знает цену, что людям приходится платить за блокаду Австралии. И что случится после того, как стражи падут? Новых уже некому будет призвать, и воины Орды хлынут, снося все на своем пути. Этим я сейчас и займусь. Адмирал ждет нас в первых рядах, Попросил Боря ускориться и едва не слетел с него. Не ожидал, что хомяк окажется настолько быстрым. Или Боря просто решил сделать мне подлянку, что было более вероятно. Но хрен ему. Я смог удержаться, и уже через несколько минут мы видели лица испуганных офицеров, что бросали вопросительные взгляды на адмирала. Они не могли понять, что им делать. Боря несся, даже не думая останавливаться. Оставались считанные метры до встречающих... И, конечно, им было страшно, да я бы сам испугался, если бы на меня неслась такая махина. А вот адмирал, единственный из землян, стоял совершенно спокойно, словно знал, что мы сможем остановиться в последний момент. Собственно говоря, так оно и получилось. Оставалось буквально пару шагов, когда Боря исчез, отправившись в хранилище продолжать воспитывать Зергула, а я и Лерна приземлились на ноги прямо перед адмиралом. «Позер!» — фыркнула Тита и отправилась в сторону ближайшей заставы искать себе что-нибудь похрустеть. Она уже очень долго была без кофейных зерен и хотела полакомиться. Как-то я совершенно забыл о змейке, и среди сотен килограмм продовольствия, хранящегося у меня в пространственном кольце, не было ни одного кофейного зернышка. «Приветствую вас, адмирал!» — растянувшись в улыбке, сказал я, протягивая адмиралу руку. «Даже представить себе не мог, что мы удостоимся такой чести, и вы лично прибудете нас встречать». «Боюсь, что чести тут мало», — пожав мне руку, ответил адмирал. «Весь флот был поднят по тревоге, и мы уже готовились испытать новейшее оружие, что прислали для нас ученые из ассоциации, обкатать в полевых условиях, и, как вы понимаете, ничего не получилось». «А у вас, я так понимаю, все вышло?» «Вышло, — согласился я, — и даже намного лучше, чем планировалось. Что вы думаете о том, чтобы прекратить эту войну? Заключить перемирие с Ордой и начать взаимовыгодное сосуществование?» Адмирал нахмурился, а офицеры за его спинами начали тихо переговариваться, не понимая, что вообще происходит. «Кто я такой?» «И самое главное, почему говорю подобным образом и о подобных вещах с адмиралом?» «Я так понимаю, что те непонятные люди правят Ордой?» Так и не ответив на мой вопрос, спросил адмирал. «Правит там только один человек. Зовут его Альтаир, все остальные подчиняются ему, даже повелители. И если вам так будет проще принять действительность, то мы с Альтаиром старые друзья. Раньше у Орды были кое-какие трудности с нахождением на земле, но мы смогли отыскать способ обойти эти трудности, Сейчас уже никто не хочет войны. Но лучше вам самому поговорить об этом с Альтаиром, да и с Василием Ивановичем тоже. А еще нас решила поддержать Александра Ферейра, и ваша помощь будет бесценна. Люди и ордынцы должны начать ладить между собой. «Ладить?» – послышалось из-за спины адмирала, и вперед вышел один из офицеров. «После того, как они вторглись на землю, отжали у нас целый континент!» Забрали тысячи жизней и продолжают это делать? После всего этого ты говоришь, что мы должны с ними ладить? Мертвых уже не вернешь, а вот живых можно спасти. Или вы хотите, чтобы война продолжалась? Чтобы все больше и больше солдат бросали в бой? Было все больше смертей? Даже самые непримиримые враги могут остановиться, когда поймут, что потеряли уже слишком много. Так неужели мы не сможем этого сделать? Я не собирался никому позволять подвергать свои слова сомнениям, поэтому слегка надавил силой. Противостоять мне здесь никто не сможет. А потом принялся толкать речь о том, что даже самый паршивый мир лучше хорошей войны. И речь эту я толкал минут двадцать. До тех пор, пока не подтянулись остальные. «Больше не могу. Сейчас язык отсохнет. Распинался тут о пользе перемирия с Ордой». Шепнул я Бати, и тот быстро все понял, подхватив эстафету. В итоге вступительная речь растянулась еще минут на сорок, но после нее настроение среди землян явно изменились в нужную нам сторону, и самое главное, что адмирал Ротши не стал сразу говорить нет и вставать в штыки, как его люди, даже пригласил Альтаира и других повелителей на Кассиопею, естественно, без их сопровождения. Но пойти на такой шаг было бы глупо с нашей стороны, особенно с орками. Оставлять их без присмотра все равно, что заранее согласиться с тем, что возникнут проблемы. Хоть руководство Орды и решило кардинально изменить курс, но сделать это вот так, по одному щелчку пальцев, точно не получится. Что в головах землян, что у ордынцев сформирован четкий образ врага. И вот он, этот враг, прямо перед ними». Поэтому необходимо было оставить того, кто точно сможет сдержать горячие головы от необдуманных поступков. Со стороны Орды за главного остался Сертаэль. А землян представили три старших офицера блокадного флота и отряд бати в немного урезанном составе. Сам Сахаров и Черная Мамба отправились на Кассиопею. Без них никаких переговоров не получится. Корея, Пхеньян, резиденция правящего рода ПАК. «Долго нам еще здесь торчать? Мне надоело! Я хочу подраться! А тут вообще не с кем! Хочу отправиться в подземелье, прикончить сотню-другую монстров! Ну почему все такие жестокие и не соглашаются даже на один бой?» Как всегда начал причитать Мал, наблюдая за тем, как тренируется служба охраны рода ПАК. «Да потому что ты уже всех задолбал! Поэтому люди тебя избегают!» Ответил сержант, проверяя последние сводки из корпуса. После того, как умник вернулся из эпицентра, активность подземелья резко пошла на убыль. И последние два месяца у корпуса было мало работы. В той же Корее открылось всего 13 подземелий, и самое опасное было второго уровня. Это, конечно, если не считать постоянное подземелье, но с тем подземельем вообще все очень странно. С ним работает только астарот, А еще торговец с корпуса. Сам сержант никогда не занимался продажей полученного в подземелье, поэтому и не знает ни одного торговца, а вот у «Умника» с этим дела обстоят просто отлично. Вот и здесь он смог договориться. Торговец получает товары напрямую из подземелья. Но это не касается сержанта. Его задача – охранять семью «Умника». Уже два месяца от него не было новостей. Но никто в отряде даже думать не хотел, что с парнем случилось нечто плохое, все ждали его возвращения. К тому же, что может случиться плохого, когда он находится под охраной доминатора? Понимали это все, а вот принимали нет. Графиня в последнее время сама на себя не похожа. Постоянно какая-то раздраженная, ходит мрачная, на всех срывается и вообще начала вести себя, как и положено, потомственные аристократки. От старой доброй графини не осталось и следа. Сержант уже несколько раз пытался поговорить с ней, но все было бесполезно. Получал очередную отповедь и шел по месту назначения, озвученному девушкой. Проще всего было с Ильей, который вообще не отсвечивал. Всегда приходил на утреннюю планерку, а дальше пропадал где-то с бойцами службы охраны рода ПАК. Это мало они чурались и обходили стороной, что было неудивительно, а вот со стихийником смогли найти общий язык. Вот и выходило, что все время сержант был практически в полном одиночестве. Выполнял приказ своего командира, охранял его семью и охранял непонятно от чего. Вся резиденция была забита охраной и не простыми бойцами, а одаренными, среди которых было шесть высших мастеров. Конечно, в основном это охрана предназначалась для дочери черной мамбы, но они отлично справлялись с охраной Пак Минхо и младших представителей рода. Единственным развлечением для сержанта стал постоянный мониторинг сводок корпуса и вот такие вот разговоры с Малом. Он даже несколько раз соглашался на спарринги, только проигрывал очень быстро, и ему это надоело. Мал стал слишком сильным. Если раньше сержанту удавалось намять ему бока, то теперь и думать об этом не стоило. А выступать в роли мальчика для битья он не собирался. Сейчас они находились на посту перед домом, где жили братья Умника. Он, Мал, три человека из службы безопасности рода и один высший мастер черной мамбы. Такая охрана сможет на какое-то время задержать кого угодно, даже доминатора. Поэтому сержант очень удивился, когда за спиной послышался грохот, а затем раздались вопли. Первое, что сделал сержант, это дал сигнал графине и Илье. Они нужны ему здесь. Необходимо забрать детей и укрыть их в безопасном месте, в одном из бункеров, что находились на территории резиденции. Но гораздо раньше с места сорвался Мал, окутав себя доспехом из молний. С его скоростью он сумеет добраться до детей намного раньше остальных. Время тянулось мучительно долго, пока сержант поднимался на второй этаж. Он понимал, что это займет от силы пару секунд, но и этих пары секунд может быть слишком много. Дети не будут просто так кричать. Они были подготовлены и знали, что в случае опасности необходимо немедленно активировать защитные амулеты и вести себя как можно тише. Помощь прибудет очень быстро. О том, что на территории резиденции появились посторонние, СБ Рода узнает в ту же секунду. «Как?» — только и смог произнести сержант, когда оказался наверху. Мал находился здесь же, без своего доспеха и не менее ошарашенный, чем он.